Эпилог. «Это какой-то ужас. Новобрачная сравняется размером со свадебным тортом. Высший класс!» Причитаю, глядя на себя в зеркало. «И что это за дурацкие рюши? Почему так много ткани? К чему этот объем? Мой живот и без того размером с арбуз, так еще и платье визуально увеличивает». «Милая». «Два месяца назад ты решила, что подобный фасон платья, наоборот, будет тебя стройнить». Отзывается позади меня Аарон. «Стройнить? Как же? Что действительно могло сделать меня более стройной? Так это свадьба на раннем сроке». «Я все не успокаиваюсь». «Ты не хотела торопиться, только недавно развелась. Считала, что рано нам вступать в официальные отношения». «Да мало ли, что я считала! Ты мужчина! Ты мог настоять! Ты ведь знал, что я беременная! И вообще, почему ты смотришь на меня в платье? Есть примета, где жених не должен видеть невесту до свадьбы в подвенечном платье!» Я и настоял на свадьбе на сегодняшнее число, на багряную луну. Хорошая примета, между прочим. И так как у нас уже сегодня свадьба... Я могу видеть тебя в платье. А чего ты такой спокойный? Почему одна я нервничаю? Тебе вообще все равно как пройдет. Нахожу новый повод, к чему прицепиться. Нет, не все равно. Я просто уверен, что все пройдет идеально. Идем, душа моя, пора жениться. Аарон протягивает мне руку. Ты такой терпеливый. Я. Недостойно тебя. Теперь я принимаю все рыдать. Эта беременность меня ужасно утомляет. У всех перепады настроения лишь в первом триместре. А я, видимо, все девять месяцев буду заправской, истеричкой. То кричу, то раздражаюсь, то рыдаю. И как только ты меня выносишь, я бы уже сама от себя сбежала на какой-нибудь необитаемый остров. Родишь, вместе сбежим. Я тебя люблю, ты моя жизнь, а внутри тебя наши дети. Как я могу тебя не выносить? Твой организм каждую секунду проводит колоссальную работу по их вынашиванию, а я могу только облегчить твою жизнь. Ты творишь настоящее чудо, а я лишь сбоку примазался. Должен же и я приносить пользу, пока ты трудишься за нас обоих. «Должен!» Перестаю плакать. Не представляю, как я буду подскакивать по ночам сразу к двум детям. Кто из них должен быть первым в обслуживании, а кто вторым? Я буду помогать тебе. К тому же у нас в доме уже живут две опытные няни. Мы справимся. Никто не оставит тебя одну с двумя младенцами, не переживай Анна. Аарон ласково проводит рукой по моей щеке. И впрямь. Чего это я? Мы подготовились. С твоей поддержкой и бездной терпения мы справимся. Выдыхаю. Ох, и обязательно идти ко всем ним. Мои мысли вновь переключаются на свадьбу. Я ее не хотела. Ужасно не хотела. Из-за прошлого опыта мне казалось, что штамп в паспорте меняет людей. Аарон уверил, что он не человек, И его штамп не поменяет. Ведь и Ларс не скрывал свои личины. Просто я предпочитала видеть лишь красивую оболочку. Аргумент был сильным. И потом я не хотела рожать вне брака. Для меня это неправильно. Но следующим камнем преткновения стал формат свадьбы. Меня бы устроил простой поход в ЗАГС. Но Аарону нужен был масштабный прием. «Пойми, мы должны показать силу, должны продемонстрировать, что у нас все хорошо, что за нами стоит много людей и оборотней. Я это делаю для вашей же с детьми безопасности», — обвещевал он меня. «Думаешь, мне очень хочется угощать всяких? Отнюдь. Но я знаю, что так будет лучше, правильнее для вас с детьми». И снова я сдалась, что удивительно. Мои капризы даже безумные. Аарон всегда выполнял и выполняет до сих пор. Но по поводу свадьбы я прислушалась к его разумным доводам. Правда, не могла не потянуть время, но это уже детали. Не отвечай. Не даю Аарону сказать. Я знаю, я помню, идти обязательно. Что ж, я готова. Отведи меня в эту клетку и выведи оттуда уже законной супругой. Пафосно заканчиваю. Ха, вот это ты загнула! Усмехается мой, без пяти минут муж. Клетка. Еще скажи с тиграми. Конечно, а с кем еще? Да нет, разве что с хомячками? Хомячки бывают очень агрессивные. Продвигаю свое из чистого упрямства. У меня в детстве был один, злой и кусачий. Может быть, ты его не кормила? Может быть, и такое, да? Не скрываю. Я та еще хозяйка хомяков на самом деле. Потому второго не завела. Пожалела животных. Решила, что пусть они будут жить у более сердобольных детей. Да ты же моя героиня. Улыбается Аарон. А мы меж тем подходим к двери, выходящей на задний двор готово? «Нет. Но столько денег потрачено. Одна аренда этой виллы с бассейном чего стоит?» «Потому идем. Дальше происходящее сливается в одно большое цветное пятно. Свадебная арка, выездная регистрация, как в фильмах, гости на стульчиках и огромная территория, арендованная Аароном на несколько дней. «Безумно дорого». И столь же безумно красиво и шикарно. Но вот оно свершилось. Я замужем. Мои дети родятся в законном браке, и этот брак не завершится, как предыдущий, потому что в нем царит истинная любовь, а не фальшивые фантики. Ух, классно-то как! Выдыхаю. Я даже как будто спокойнее стала. Делюсь с Арном впечатлениями, рассматривая украшения на пальце. И кольцо у меня обалденное, любовалось бы вечно. Скорее всего, наша связь окончательно стабилизировалась. Ты теперь можешь черпать мои силы? Думаю, дело в этом. Наконец-то поработаю я с тобой над вынашиванием детей. Произносит мой муж, целуя меня в висок. Шутишь? Почему тогда мы не поженились в первый же день, как узнали, что я беременна? Раздражение все же не покинуло меня. Оно тут, на месте. А ты бы согласилась? Задает резонный вопрос Аарон. И потом. Это всего лишь мои догадки. То, что я чувствую. Про истинных книги не пишут. И мы позабыли, как оно бывает. Да ты сама прислушайся к себе. Поступаю, как он советует. И внезапно ощущаю всепоглощающую и всепрощающую любовь Арана ко мне. Причём именно ко мне как к личности, а не как к сосуду для вынашивания его наследников. Оказывается, я так ошибалась, когда лелеяла в себе свои комплексы. «Прости меня, пожалуйста», — тихо говорю. «Я так виновата перед тобой». «Да ладно тебе». Это долг мужчины — стойко переносить капризы своей беременной половинки. «Нет, не за это. А за то, что сомневалась в том, что нужна тебе. В том, что интересно не только потому, что ношу твоих детей. Анна». Аран прижимает меня к себе и целует меня в висок. И «Я даже не знаю, что сказать. Хорошо, что теперь ты можешь меня чувствовать» а то даже оскорбительно после всего произошедшего с нами подозревать меня в том, что ты для меня лишь подходящая матка. Прости. Снова повторяю, и по моей щеке скатывается одинокая слеза. Не нужно. Аран стирает ее и снова целует в висок. Мы оба хороши. Нам обоим еще многому учиться, но мы справимся не может быть по-другому. Мир меняется. Даже Ларсу досталась истинная. Правда такая, что он будет бегать за ней еще год минимум. Но так ему и надо. А мы с тобой станем примером для подражания. Уже стали. Я люблю тебя, жизнь моя. А я тебя, муж мой. Отвечаю с улыбкой на губах, и вдруг понимаю, что все и впрямь будет хорошо. Нет, все у нас будет лучше всех, потому что с нами любовь. Конец книги. Текст читала Анастасия Беляева.